«Хе-хе. Ну, если будешь честно отвечать, я не убью тебя, если отвечишь честно». «Ну, для начала, а кто ваш предводитель?» «Он тот, с голубыми прядями в шерсти. Сукин ты, сын, ты продал меня!» В шерсти того, что заорал в ответ, виднелись голубые вкрапления. «Ладно, ладно, не сортесь. Так, можете потащить того сюда? Этого уберите обратно». Предводитель акваготов потащили к ней. «Хм». «Ты наверняка заодно с дварфами, я не скажу ни слова, тому порукой честь моей расы!» «Ну надо же! Ладно, как хочешь!» «Очарование!» «Ну, будешь отвечать?» «О, конечно! Что вас интересует?» Кваготы в отдалении издали непроизвольные возгласы при виде его энтузиазма. «Очарование заставляет того, на кого наложены это заклятие, видеть в заклинателе близкого друга или соратника». Впрочем, друзья не приказывают друзьям убить себя или причинить себе вред, так что цель не подчиниться таким приказам. Кроме того, термин «друг» в некотором роде ограничивает эффективность заклятия. Бывают секреты, которыми не делятся даже с друзьями, так что это заклинание не позволит их выведать. На такой случай нужны более мощные заклинания управления разумом. Но на этот раз они вряд ли понадобятся. Шалти оставалось лишь благодарить удачу за это. «Первое, ты и правда предводитель?» «Да, я назначен лидером этой группы. Эй, заткнитесь там, она друг, ей можно все рассказать. А ты ведь никому не скажешь?» «Ну конечно, мы же друзья, так?» «А, да, конечно, я доверяю тебе. И все же эти парни, особенно тот, он что, нежить?» Квагот уставился на великого господина Шалти. Она ощутила раздражение но ради добычи информации была вынуждена стерпеть. «Все в порядке, мы же друзья. Ты ведь веришь мне, да?» «Он твой прислужник?» «Да я убью тебя нахер!» Чуть не выпалила Шалти, но проглотила эти слова. Господин опередил ее. «Верно, она моя госпожа». «О, айда, подруга, крута!» С «Спасибо». Шалти охватили сложные, невыразимые словами чувства, Ей хотелось рухнуть на пол и приняться кататься туда-сюда, но она не могла допустить, чтобы любящая поддержка господина была потрачена впустую. Предводитель Кваготов погрузился в раздумья, и остальные принялись расспрашивать его, что случилось, что происходит, это что, лишь мы не знаем, что он над и так далее. Однако предводитель игнорировал их, его лица, исказила кривая гримаса, вероятно, улыбка. «Понял». «Раз ты так говоришь, я тебе верю. Мы ведь товарищи и близкие друзья, да?» Шалтир неразборчиво буркнула. «Тогда не мог бы ты говорить громко, чтобы мои спутники тоже слышали? Кто вы? Что вы делаете в этом городе?» В обычных обстоятельствах они заподозрили бы, что что-то не так, если бы вдруг друг не знал этого. Однако благодаря заклятию ей не нужно было пускаться в объяснение». Предводитель Кваготов ответил, ничуть не сомневаясь в ее словах. «Мы разведчики армии вторжения. Мы пришли убить дварфов, которые могли бы сбежать сюда». «Что?» – в шоке воскликнул Гонда. «Что? Что это значит? Заткнись и не вякай недоносок. Вас грязных ублюдков нужно перебить до последнего». «Ладно, ладно, хватит. Что ты там говорил про армию вторжения?» «А, прости, несколько перевозбудился. Тут к северу город дварфов». Была собрана армия вторжения для уничтожения этого города. Проблема в том, что подвесной мост через широкую расщелину защищает крепость, и наши приступы всегда отбивали. Однако мы нашли путь через расщелину, мимо крепости, так что планируем прихлопнуть их всех одним хорошим ударом. Шалти покосилась на дворфа, тот, казалось, побелел. Похоже, он услышал крайне плохие новости: Когда начнется атака? Мы независимый отряд. Действуем отдельно от остальных сил. Так что точного времени я не знаю. Но должно быть сегодня или завтра?» До ушей Шалти донесся разговор между ее господином Эдварфом. «Город и правда падет, если будет захвачен подвесной мост?» «Не уверен, но слышал, что так как враги не могли миновать мост, им приходилось концентрировать атаки на крепости, и мы могли с помощью магических предметов крепости каждый раз отбрасывать их. Но если крепость пойдет, врагам откроется прямой путь к городу, и остановить атаку крупных сил будет тяжело. В таком случае нам, возможно, придется покинуть и тот город. Но тогда хватит еще одной атаки для уничтожения всей расы дворфов. Предводитель Кваготов, слыша разговор, злобно хихикнул. «Так вы единственный независимый отряд? Сюда больше никого не посылали». «Мы не знаем, как хорошо защищен город варфов, и сколько воинов нам понадобится, так что большая часть осталась с основными силами». «Вла... Э... А... ну, в общем, ты хочешь что-нибудь спросить?» «Нельзя говорить, владыка Айнс», – лихорадочно подумала Шалти, пытаясь собраться с мыслями. «На этом почти все. Строго говоря, осталось лишь выяснить, как связаться с их основными силами, или что-то в этом роде». После того, как Шалти повторила слова Айнза, очарованный предводитель издал урчание. «Нет, наше задание не особо важно. Мы просто должны уничтожить всех, кто попытается сбежать». Шалти обернулась к господину, и тот кивнул ей. «Как нам поступить с ними?» «Гонда, прости, но не мог бы ты приготовиться к путешествию?» Людоящий Редварф, поняв намек, повернулись и молча ушли, проводив глазами, Айнс отдал Шалтии следующий приказ. «Итак, отправляемся. Шалти, отправив всех в Назарик. Помести под наблюдение. Убить их или пощадить мы решим в зависимости от того, каковы будут наши отношения с кваготами. До тех пор, пока мы не окажемся в состоянии вражды, не убивать. Однако пусть их подвергнут легким экспериментам. Твердость их когтей, физическая и магическая сопротивляемость, всякое такое». Впрочем, некоторые могут погибнуть в процессе. Прикажи, чтобы постарались обойтись минимальными жертвами». «Поняла». Шалти немедленно активировала врата поверхности возле Назарика. «Ну вы все, отправляйтесь». Остальные эквоготы гуськом последовали через портал вслед за предводителем. Некоторые страхи замерли. но ну Шалти просто хватало их и пропихивало через врата силой. Отправив всех, Шалти тоже ненадолго переместилась на Зарик. Она повторила приказы господина, стоявшей на страже Старой Гвардии, и вернулась через по-прежнему открытый портал. На другой стороне стоял господин Шалти, скрестив руки и, похоже, ожидая ее. «Ты собирала сведения очень тщательно с Шалти». Первыми же словами он хвалит ее. В плоской груди Шалти полыхнул пожар. «Да!» Шалти инстинктивно рухнула на колени. «Это единственно приемлемая поза, который можно принимать похвалу господина. Ммм, да. Рассчитывая на столь же преданное служение в будущем. Есть, господин Айнс. Ну же, вставай. Нужно обсудить все с Гонда. Есть шанс оказать дворфам крупную услугу. Как повезло. Вам, похоже, всюду сопутствует удача, владыка Айнс. Их взгляды встретились, и они улыбнулись. Хотя лицо ее господина не изменилось. Шалтир была абсолютно уверена, что он улыбался. «Тогда вперед?» «Да!» М -м -м, «Великолепно! Только мы вдвоем идем рука об руку! Я, я так счастлива!» Шалтир покинула здание, смакуя вкус счастья. «Гонда, прости за задержку. Что ты предлагаешь делать теперь?» «Что бы мы ни сделали, это уже не имеет никакого смысла. Чтобы добраться до города по подземным путям... «Уходит примерно 6 дней. Это слишком далеко для нас, чтобы доставить информацию в город вовремя». Лицо Шалтир напряглось, и она обменялась взглядами с аурой. Ее господин начал обсуждать их план вместе с Дварфом. Она старалась запомнить каждое слово, чтобы потом записать в свой блокнот. Так как это был ее великолепный господин, он, вероятно, раздавит волю Дварфа и добьется его абсолютной покорности» или же закует его в тяжелые кандалы и убедится, что тот его никогда не предаст. Что-то в этом духе. Вот как. Что же, раз ты не можешь добраться туда вовремя, то что поделать? Раз так, то почему бы тебе не отправиться с нами в моё королевство? Ведь сам ты не справишься, верно? Mm -hmm. Хотя я хочу спасти Кузнецов Рун, но даже если мы поспешим на помощь, «Будет ли нам от этого какая-то выгода во время переговоров?» «Раса Дварфов ценит доброту, проявленную им?» хм, «Я надеюсь, вы верите мне. Если вы спасете Дварфов от угрозы кваготов, я уверен, переговоры пройдут успешно». «Если все так, как ты говоришь, то нам нужно подгадать нужный момент, чтобы вмешаться». После того, как ее господин сделал предварительное заключение, Дварф пожал плечами – Как бы говоря, что примет любой расклад.